«На судне!» Когда он спустился минут через пятнадцать, то увидел, что человек в красном берете тоже вернулся. Чопра подошел к своему столу, где его все еще ждали кока-кола и виски. «Вы довольны?» Он повернулся и увидел того же великана в черном сафари, который смотрел на него сверху вниз. «Да», — сказал он, — «очень доволен». Тот кивнул и ушел. Чопра продолжал наблюдать за человеком в красном берете. Через несколько минут девушка из Восточной Индии тоже спустилась, подошла к столу Чопры и притворилась, что снова флиртует с ним. Сев к нему на колени и обнимая его шею, она прошептала ему на ухо. «Я разговаривала с подругой. Она говорит, что мужчина наверху ни с кем не встречался. Насколько она знает, он ни с кем здесь не встречался, кроме друзей за столом». «Хотите знать, что он делал с моей подругой?» «Нет», — сказал Чопра, — «могу догадаться». «Чопра! Боже мой, это ж ты!» Чопра повернулся и увидел человека в форме полицейского инспектора, неустойчиво стоящего на ногах. «Вау! Вау! Никогда не думал, что увижу, как солнце встает на западе!» Мужчина размахивал бутылкой крепкого пива. Высокий и худой, он мог похвастаться ухоженными усами и зачесанными назад обильно умощенными маслом черными волосами на идеально круглой голове. Чопра вздрогнул. Он знал этого человека. Инспектор Амандип Сингх из участка Чакала. Сингх был его шапошным знакомым, не другом. За годы службы до Чопра не раз доходили слухи, что Сингх позволяет себе легко и свободно нарушать правила, плюет на все как на работе, так и после. Чопра проклял свое невезение. Вот пересеклись же их пути этой ночью. «Ну, Чопра!» Ты всех нас одурачил, Ух! Uh -huh. Мы шутили у тебя за спиной, типа Чопра про такой правильный, что арестовал бы собственную мать за то, что она сплюнула на улице. Вау. Чопра поморщился. Теперь он вспомнил, когда в последний раз слышал смех Синха на районном совещании год назад. Для сторонних ушей тот звучал как рев осла на кастрации. «Между прочим, я слышал, что ты ушел на пенсию!» Синк поднял бутылку. «Тост за хорошую жизнь! <связывая> <связывая> Вау!» Чопра почувствовал, что краснеет. Черт бы побрал этого клоуна! Наверняка теперь его легенда раскрыта. Он скосил глаза на мужчину в красном берете, но тот говорил по мобильному телефону, повернувшись спиной к этому цирку. «Послушай, Синг, давай оставим это между нами, а?» Синг почесал нос, а его глаза так и крутились в орбитах. «А, -а, -а да! Жена!» «Как ее там? Чиппи!» Он непристойно подмигнул девушке на коленях у Чопры. «Я тебе говорю, так гораздо лучше! Новая жена каждую ночь!» И никакого нытья потом. <соединяйство> Вау! Когда Синг ушел, шатаясь, Чопра поддался ужасу. Завтра его репутация обратится в прах. Все будут сплетничать о Чопре, поклонники тайных свиданий в стрип-клубе. Он представил, как молодые полицейские участка Сахар недоверчиво качают головами и сначала отказываются принять эту историю а потом злятся, вспоминая, как Чопра притворялся ярым сторонником правильного поведения. В тихом омуте черти водятся, скажут они, и их вера в человечество еще чуть-чуть ослабнет. Человек в красном берете вышел из бара через три часа. Уже наступила глубокая ночь. Он пошел, немного шатаясь к своему мотоциклу. Чопра последовал за ним, тоже ощущая некоторую неустойчивость. Невозможно просидеть в баре три часа без выпивки. Голова начала пульсировать болью, а в горле запершило. Ему понадобилось три попытки, чтобы выжать сцепление у своего Энфилда. Он последовал за человеком в красном берете через весь район Локхандвала на Версово. Дороги теперь были пустыми, и порывистый ветер немного проветрил ему мозги. Он подумал о последнем, что сказала ему молодая женщина в королеве ночи: Вы просили меня узнать имя этого человека. Его зовут Сетти. Сетти. В день своей смерти Сантош записал в дневнике встретить С. У Моти в 9 часов вечера. Был ли Сетти С. Че про не мог утверждать наверняка? Но хотелось бы верить, что он на правильном пути. Встречался ли Сантош с этим Сетти у Матилала в тот вечер? Если да, то юношу убили всего через несколько часов после этой встречи. Они ехали по Яре-роуд, которая уже изгибалась по направлению к своей финальной точке в рыбацкой деревне Коли за пляжем Версова ч пристало труднее следовать за человеком в красном берете Сетти на узких извилистых улочках деревни, но каждый раз, когда он думал, что потерял цель, он опять ловил красный отсвет заднего фонаря. Ночью деревня выглядела пустой и тихой, лишь несколько рыбаков курили на своих верандах и, прищурившись, смотрели на проезжающих мимо. Больше тишину ничто не нарушало. На побережье Мумбаи много таких деревень. Чопра знал, что эти изолированные общины ведут историю от первых рыбаков Мумбаи, когда город только начал расти среди болотистых островов. Большинство этих людей крайне недоверчиво относились к полиции и на то имелись веские причины. Зарабатывать на жизнь рыбалкой тяжело, и многие общины пополняли свой кошелек, помогая контрабандистам или перевозя контрабанду. Наконец они выехали на пляж Версова. Однажды, много лет назад, Чопра приезжал сюда в компании восторженного друга. Тот привез его сюда в несусветную рань, чтобы купить свежевыловленную рыбу прямо со швартующихся лодок. Здесь продавали морского леща и индоокеанского бомбеля, тигровых креветок и детеныши-акулы, кальмара и большеглазую сельдь, скумбрию и узконосую макрель всеми любимую хильсу и пресноводных карпов. Теперь рыбацкие лодки лежали на берегу. Их разноцветные корпуса блестели в лунном свете. Над пляжем сиял полумесяц, окрашивая воду в серебро. Довольно большой траулер покачивался у дощатой пристани, которая выпирала из бетонной площадки над песчаным пляжем. Траулер был пришвартован к столбу в самом конце пристани. Сетти припарковал байк, взошел по трапу на судно и скрылся внутри. Чопра встал на бетонной площадке позади бочек с топливом за старой заброшенной лачугой. В воздухе пахло вяленой рыбой. Он достал бинокль и сел наблюдать за кораблем прямо за бочками. Через час, за который ничего не произошло, Чопра услышал гул мощного мотора. Он пригнулся. Яркие фары осветили пляж и большой «Мерседес» остановился у края бетонного причала. Из машины вышли двое мужчин, один из них в белом костюме и с тростью. Чопра наблюдал в бинокль, как эти люди шли по пристани на траулер. Перед тем, как нырнуть внутрь, человек с тростью обернулся и осмотрел пляж. На краткий миг лунный свет осветил его лицо, и у Чопры перехватило дыхание. «Наяк!» Чопра выждал еще 30 минут, но дольше не выдержал. Он должен был точно знать. Он вынул револьвер и еще раз проверил обойму, прошел по бетонному причалу и вышел на деревянную пристань. Поднимаясь на палубу, траулера почувствовал, как накатывает волна неуверенности. Да что такое он делает? Всю свою жизнь Чопра строго соблюдал правила. То, что он собирался сделать сейчас, было до крайности опрометчивым и безрассудным поступком. Как полицейский он демонстрировал вопиющее пренебрежение к процедуре. Но в том-то и дело, что он уже не был полицейским. Чопра знал, что если он вызовет подмогу, к бывшему сотруднику наверняка направят кого-то из местного участка. Но что, если он ошибся? Что тогда? И он снова почувствовал ужас. Не перед теми, с кем столкнется на корабле, а гораздо более сильный страх. Страх разрушить репутацию, на которую он работал всю жизнь. «Нет», — подумал он, — «я так не могу». Риск слишком велик. Чопра достал из кармана блокнот и записал регистрационный номер машины на Наяка. С нее все началось. Раз Наяку удавалось скрываться столько лет, то он не настолько глуп, чтобы его вычислили по такому легкому следу, при нужны были убедительные доказательства. И еще. при важно было самому встать против Наяка. Это по его вине Наяк проскользнул через поисковую сеть. Наяк выставил дураком и его самого, и всю полицию. Именно Чопра продолжен был его арестовать. Это соответствовало кодексу полицейского. «Он поднимется на борт и найдет Наяка». Как только увидит своего врага, он выполнит процедуру задержания нарушителя гражданским лицом и разберется с каждым, кто встанет на его пути. Затем он доставит Наяка к своему начальству. Чопра обдумал этот план и признал, что тот до крайности наивен. Он понятия не имел, сколько на борту траулера людей. Наверняка почти все, если не все, вооружены. А если учесть, что Сетти мог заметить преследование? Мотоцикл трудно не заметить глубокой ночью, когда машин вокруг почти нет. Мог ли Сетти заманить его сюда? Может, он ждал сейчас на корабле, надеясь, что Чопри хватит ума подняться на борт с одним только старым револьвером? Пот выступил у Чопры над верхней губой, пока он решал дилемму. Он понимал, что должен развернуться и уйти и все же ноги не двигались. В конце концов, в неслышной агонии, в борьбе с самим собой, которая длилась целую вечность, Чопра решил, что раз в жизни оставит свою рациональность в стороне. Инстинкт тянул его вперед, побуждая первым нанести удар, пока Наяк еще здесь. Он не мог упустить свой шанс, не мог повернуться и уйти. Что простиснул рукоятку револьвера и молча двинулся вперед, думая о том, что прошло очень много времени с тех пор, как он в последний раз в гневе применял оружие. Палуба траулера мягко покачивалась под ногами. Он двигался по узкому пространству между бортом судна и палубной надстройкой, пока не дошел до двери. Держа револьвер перед собой, он распахнул ее, и очутился в коротком коридоре с закрытыми дверями по обе стороны. Он выбрал правую дверь и зашел в полутемную каюту, в которой вместе с судном мягко покачивался единственный фонарь. У стены стояла традиционная кровать чарпой из плетеных веревок. В центре торчал деревянный столб, подпирая поперечную потолочную балку. В углу были свалены рыболовные сети и стояло ведро, В другом углу нашелся небольшой столик с двумя табуретами по бокам. На столе были бутылка виски, два стакана, металлическая пепельница с дымящейся сигаретой и разложенные на двоих рваные игральные карты. — Где же они? — пробормотал Чопра. — Додумать мысль не вышла. Удар по затылку погрузил его в беспамятство. Очнулся Чопра от звука капающей воды. Голова болела. Он встряхнулся, чтобы прийти в себя, и понял, что привязан к стулу. Он не мог двигаться, и хлопковая тряпка затыкала рот. Повернув голову, он понял, что сидит в той же маленькой каюте, где на него напали. Стул, к которому его привязали, в свою очередь был прикручен веревкой к деревянной опоре в центре каюты. На маленьком столике, который он заметил раньше, лежал пистолет Чопры, но с тем же успехом тот мог находиться и за миллион километров отсюда. Мягкий плеск дождя, капающего в ведро в углу комнаты и с дыры в потолке, и был звуком падающей воды, от которого он очнулся. Судно мягко качалось на волнах. По лунному свету, льющемуся из единственного окна, стало ясно, что снаружи все еще глубокая ночь, Дождь стучал по деревянной обшивке каюты траулера. Инспектор Чопра в отставке попытался успокоить разум. «Думай!» Нет смысла проклинать свою глупость. Для этого слишком поздно. Он позволил жажде мести взять вверх, чтобы выследить человека, в котором подозревал Калана Яка. Вот и влез в самый кипяток. Как правило, преступный мир Мумбаи избегал убийств полицейских. Это нанесло бы слишком большой ущерб их собственным организациям. Слишком много их собственных людей погибло бы в полицейских стычках, оказывая сопротивление. Но Чопра больше не был полицейским. И в этом вся разница. Интересно, что напишут в его некрологии. «Инспектор Ашвин Чопра в отставке». Скончался в местечке Версова, Мумбаи, от рук преступных элементов при исполнении того, что больше не входило в его обязанности. Добропорядочный гражданин Мумбаи и образцовый полицейский со стажем более 30 лет. Награжден орденом Кирти Чакра за отвагу в рамках и вне рамок службы. Любитель крикета и бургеров Вода Пав. Владелец слона оставил вдову Арчану. Возможно, к этому следует добавить. Глупый дурак, который умер, потому что проигнорировал элементарные меры предосторожности полицейской работы. Интересно, что скажет Поппи. Точно рассердится, что он умер, как только ушел на покой. Наверняка будет в ярости, что проигнорировал предписание врачей не волноваться. Тут Чо ощутил внезапный подъем настроения. По крайней мере, его вдова достаточно молода и привлекательна, чтобы снова выйти замуж. И если он знает характер своей жены, то она не из тех, кто проведет остаток жизни вдовой, бесцельно слоняясь здесь и там, вся в белом. Он желал ей всего самого лучшего. Всегда желал. На мгновение он вспомнил о новом доме на гуру Рабиндранат Тагор Роуд, все еще незаконченном. Вероятно, дом так и останется недостроенным. Поппи узнает о нем рано или поздно. Какое она сделает вывод? Несомненно рассердится, будет злиться на его планы, на то, что держал их в тайне. Но какое это теперь имеет значение? Что имеет значение, когда человек уходит из этого мира? «Карма — это все, что остается мужчине. Следуй своей карме, и в следующей жизни усилия окупятся». Чопра проверил свои путы, но они оказались слишком тугими. «Вязал специалист», — подумал он. «Если бы это было болливудское кино, а он был героем боевика, то призвал бы божество по своему выбору приложил сверхчеловеческую силу, чтобы разорвать веревки, напрягая рельефные мускулы, уничтожил дюжину или больше злодеев и в конце вступил в красивую финальную схватку с яком. Он размышлял, насколько рано утром рыбаки направятся к лодкам, может появиться шанс выбраться, возможно, единственный, если пляж будет кишеть рыбаками, скупщиками рыбы, сборщиками мусора и продавцами льда. Проблема в том, что ему и на помощь не позвать. Внезапно Чопра понял, что слышит странные и очень тихие, будто плач, звуки на самом пределе слышимости. Он напряг уши. Шум, казалось, доносился откуда-то из-под палубы. Что это может быть? Звук трудно было различить на фоне шума дождя, И Чопра начал подозревать, что у него просто разыгралось воображение. Прежде чем он успел прислушаться еще раз, дверь распахнулась, и вошли двое мужчин. Один из них, худощавый и темнокожий, был в футболке с гавайским принтом, другим был тот самый мужчина в красном берете — Сетти. — Он очнулся, — сказал тот, что в футболке. «Добро пожаловать, инспектор!» — усмехнулся Сетти, широко взмахнув рукой. «Как вам наше судно?» Чопра ответил сердитым взглядом. «Нечего сказать. Точно. Обычно эти полицейские не могут перестать тявкать. Не так ли, инспектор?» Двое мужчин ухмыльнулись друг другу, как будто только что рассказали невероятно смешную шутку. Чопра смотрел на них настороженно. Он чувствовал за словами явную угрозу. Сетти взял пистолет Чопры и сделал вид, что изучает. — Вот почему полиция бесполезна, — сказал он. — Такое старье! А у меня немецкий автоматический пистолет. Он полез за пояс джинсов и вытащил оружие. Потом взвесил оба пистолета в руке и сказал... «Что ты думаешь, Чоту? Револьвер или мой автомат?» «Есть только один способ выяснить, босс», — усмехнулся Чоту. Сетти положил автоматический пистолет на стол, затем с шутливой церемонностью сделал вид, что осматривает револьвер Чопры, прежде чем выбросить пять из шести пуль. Он вернул обойму на место и приставил пистолет к лбу Чопры. «Вы в курсе, инспектор, что следить за людьми невежливо?» Он ухмыльнулся, обнажив ровные широкие зубы. «Вам очень повезло, что вас не заметили раньше. Посмотрим, как повезет сейчас». «Стоп!» Все трое оглянулись на дверь. В каюту вошел еще один человек. За ним следовал охранник. Чопра замер, сощурив глаза. Рам-рам, чопра, мое почтение, сказал Каланаяк, так приятно снова увидеть тебя через столько лет.